Глава 11 Не зря говорят, что полет — это состояние души. Когда-то я обожала распустить волосы, надеть юбку из тонкой, шелестящей от малейшего колебания воздуха ткани, рвануть высоко вверх, затем рухнуть камнем к земле, сбить с ничего не подозревающего айса шляпу и с диким хохотом скрыться в ночи. Эх, молодость! Теперь я использую метлу только для перемещения из пункта А в пункт Б и предпочитаю действовать бесшумно. Однако сегодня в крови плескалось магическое зелье. Отдача после клятвы подруги многократно его усиливала. Разочарование добавляло энергии. Кто бы мог подумать, что Марта, моя Марта, подруга, которой я доверяла, мотнула головой, выбрасывая неприятные мысли. «Нет, сперва полет. Нужно проветрить голову и смириться с осознанием того, что очередной маг оказался слишком магом, чтобы ведьма могла ему довериться». Несмотря на самовнушение, руки нервно подрагивали. И я сжала черенок метлы так сильно, что Демирушка рванула с места в карьер, едва не оставив меня беспомощно лежать на полу кабинета. «Не Демирушка, а Демира Будемиловна», прошелестела в голове недовольная. «Мне полторы тысячи лет! Не бывать тому, чтобы соплячка малолетняя с примесью магической крови фамильярничала с метлой истинной ведьмы!» От удивления я приоткрыла рот, и щеки тут же раздулись от стремительных потоков свежего, наполненного морской солью воздуха. «Здравствуйте!» — поздоровалась я почтительно, умудрившись запнуться мысленно. «Рада с вами познакомиться, Демира Будимиловна. приношу самые искренние извинения, больше подобного не повторится», — заверила я, затем моргнула и, не дождавшись ответа, спросила. «А как-то ведьма с примесью магической крови, разве так бывает?» «Бывает», — недовольно фыркнула метла. «И ничего хорошего в этом нет, не радуйся. Так, испортить кровь истинной ведьмы магией, позор», — каркнула она почему и как это вообще возможно мои родители простые люди в них нет и искры магии метла не ответила однако я радовалась и крохом ее внимания начало положено еще подружимся воодушевленная заинтригованная но не утратившая связь с внешним миром повернула к пляжу откуда доносились смешанные с пением ветра и шумом прибоя обрывки манящих фраз Ласковые голоса русалок звучали тихо-тихо, удивительно слаженно и мирно. Если верить учебникам, это означало, что доверчивый простофиля уже на подходе. Демира Будемиловна без знаков с моей стороны ускорилась, как назло луна скрылась за тучей и приходилось вглядываться в ночную мглу. Однако, как я и не селилась разглядеть, жертву русалок не удавалось. Пока мы не вылетели на пляж. Мальчишки! Кому еще придет в голову испытывать судьбу, как не двум закадычным друзьям? Еще-нибудь поспорили, что выживут. Молодые, глупые. «Вкусные!» — хмыкнула Демира Будимиловна, вновь появляясь. Злиться, тщательно анализировать ситуацию и просчитывать варианты, времени не было. Парни приблизились к жадно лежущей песок белоснежной пени за границей которой их терпеливо ждали красивые полуголые девушки, спрятав хвосты в воду. Я успевала спасти лишь одного из них, схватить за шиворот, дернуть из воды, унести за границу слышимости волшебного песнопения, но... «Лучше спасти одного, чем позволить им сожрать обоих», — прошелестела метла. «Именно так и следовало поступить». «Я не боевой маг и не обучена сражаться с превосходящими силами противника. Я слабая, неопытная, неподготовленная ведьма, теоретик, а не практик. Но я умею использовать сильные стороны». Пришедшая в голову идея казалась безумной, именно поэтому должна была сработать. На подлете к морю я во все горло начала подпевать русалкам, превращая убаюкивающую мужское сознание песни в кошачий концерт. «И подпевать, это громко сказано». Я орала, словно перебравшая хмельного напитка Орчиха. Обескураженные русалки открыли рты, да так и замерли, не веря своим глазам и ушам. Я дала мальчишкам несколько подзатыльников и особым учительским голосом велела бежать на выход. Сообразив, что еда сверкает пятками и возвращаться не собирается, Морские гадины подняли такой гвалт, что я испытала страстное желание вжать голову в плечи, лишь бы не слышать пронзительных воплей. Но позволить себе такую роскошь не могла. «Тишина — Тишина! — рявкнула я не хуже библиотекаря с многолетним стажем. — С завтрашнего дня у нас наступает совсем другая жизнь! — И как же! — поинтересовалась ближайшая красотка. Как только мальчишки испарились, русалки вернулись к истинному виду, Серозеленому, зеленому клыкаст-хвостатому и сварливо-вредному. «Будете заниматься хоровым пением с моими ведьмами», ответила я, мужественно перебираясь с метлы на выступающий из воды валун. «С русалками, как и с любой нечистью, можно говорить только с позиции силы. Если почувствуют страх, тебе конец. Сегодня я была достаточно зла и взвинчена, чтобы справиться с ними», и ведьмовская сила нашептывала. «Бери, пока удача идет в руки, не теряйся! Наша боль — это наша сила!» С непринужденным видом села на теплый шершавый камень, сняла туфли, опустила ноги в воду, демонстрируя максимальную уверенность в себе. От подобной наглости морские красавицы онемели. Я тоже не стала развивать тему «Зачем? Если ты в своем праве, тишина не страшит. Куда лучше дождаться их реакции и отвечать по факту?» Запрокинула лицо к прекрасному ночному небу, вздохнула от полноты чувств. Красота! Ты действительно нас не боишься? С удивлением заметила одна из русалок, единым движением, вылетая на камень. Она устроилась рядом со мной, свесив хвост в воду, впилась цепким взглядом в мое лицо. Светящиеся в ночи глаза выглядели жутко. Но сегодня я была не в том состоянии, чтобы пугаться. Вот выветрится подлое зелье марты, тогда все возможно. Спокойно, словно перечисляя список ингредиентов лавочнику, я принялась перечислять свои беды. Я всего неделю в форнате, а меня пытались опоить и соблазнить, ограбить, надуть, возложить дополнительные обязанности, что самое ужасное, неоплачиваемое... Академия изящных искусств, которую я возглавляю, покрыта плесенью, заброшена и больше напоминает амбар. Ученица запущена во всех смыслах этого слова. Я даже не уверена, что старшие курсы сдали бы сессию первого полугодия в любой другой академии. И это при том, что мы не боевая академия. И помимо магических должны научить их обычным, но нужным ведьмам-наукам петь, танцевать, летать на метлах, рисовать, варить зелья. Они на метла не влезают, не помещаются после многочисленных кондитерских конкурсов и дегустаций. Про учебную форму вообще молчу. Таких размеров платьев на ведьмочек не бывает в природе. Чтобы вы понимали весь ужас ситуации, новый замминистра образования тоже мой добрый друг. Через несколько месяцев лично будет их экзаменовать. В довершение только что я узнала, что меня много лет предавала лучшая подруга. Хорошо интуиция нашептывала, ничего ей не рассказывать. Я, правда, слушала ее в полухо, зато так тянула с разговором, что она сама потеряла терпение и отложила допрос. «Мне продолжать?» «Это я только по основным позициям прошлась, самым наболевшим!» Русалки похлопали глазами и переглянулись. Так хотелось съязвить, что на фоне последних событий быть сожраной русалками закономерный исход приключений с фарнатом. Но я сдержалась. Не стоит их провоцировать. Кажется, они не так плохи, как пишут в учебниках, или боятся, что я ядовитая. Хмыкнула. А ведь хвостатые леди правы. Я не боюсь их. Это до какой степени я устала, что меня не страшит смерть. Кажется, пора что-то менять в жизни. Нет, ну точно пора. Возможно, стоило отправиться к Гидеону. Сбросить пары, заодно выкачить половину его магического резерва. А там и дела пойдут лучше, и настроение сменится на более позитивное. Я едва не забыла про окруживших меня голодных русалок. А ты хочешь, чтобы мы тебе помогли? Уточнила соседка по камню. А вы можете? Спросила с усмешкой. Зелье продолжало раскрываться новыми гранями, делая меня добродушной, милой, доверчивой. «Еще немного, и я подружусь с подводным сообществом. Расскажу им историю своей жизни, всплакну». «Ну, Марта, я тебе это припомню. Так припомню, что не поздоровится». «Можем и помочь. Тем более мы никогда не видели толстых ведьм. Интересно». «Научим их плавать», — предложила одна из молоденьких русалочек. «Вот этого, кстати, хорошо худеют», — добавила ее подруга. «Я тоже не против» мы дегустация на себя можем взять, мы любим сладкое», едва не облизываясь, проговорила еще одна взрослая русалка, подплывая вплотную ко мне и прижимаясь плечом. «На всякий случай уточняю, сладкое для вас — это десерты из крема, сливок и сахара?» — проявила я дотошность. Острые мелкие зубки с двумя внушительными клыками никак не наводили на мысль, что они сладкоежки. «Кто-то любит пирожные, кто-то мясо», — проворковала хвостатая леди и потёрлась прохладным обнаженным плечом о моё бедро, задирая тем юбку едва не до пояса. От неожиданности едва не сверзилась в воду. «Это чего такое было? Меня съесть норовят?» «Карая, отстань от ведьмы, не мешай вести переговоры», — велела сидящая рядом со мной дама. «Итак, мы можем помочь, но не бесплатно». «Ваши требования?» Переключилась я на деловой тон, несмотря на то, что бессовестная карая под водой гладила мою ногу. Не щекотала и ладушки. Потерплю. Пакт с русалками, кому скажи, не поверят. «Нам нужен толковый юрист и сильный маг», — в очередной раз огорошила собеседница. «И пирожные». Важно уточнили юные девочки-сестрички, но тут же растеряли серьезность и принялись резвиться, наматывая круги вокруг валуна. «И «Мясо!» — спокойно проговорила Карая, поглаживая мои лодыжки. «Если нам придется сотрудничать с людьми и магами, лучше при этом не голодать. Сложно удержаться и не...» Эта бессовестная клыкастая соблазнительница на глазах у всей стаи прикусила мое колено. «Да крови!» А затем лизнула. Я не смогла удержать лицо, несмотря на внутреннюю готовность к любому развитию событий, от побега до полноценного партнерства с русалками. Хлопнув ресницами, я с трудом, приняв подобающий вид, непреклонно отстранила от себя Караю и обратила лицо к сидящей рядом даме. Договор на крови, проговорила быстро. Стоило воспользоваться бессовестным поведением Карая и использовать его как преимущество. В этой бухте вы не беспокоите людей, не нападаете, не заманиваете, не охотитесь. Только обучаете моих девочек и общаетесь. Мирно общаетесь, без подвоха. С гостями Фарната. За это мы обязуемся предоставить вам юридическую поддержку и вызовем толкового мага из столицы. Здесь, к сожалению, я не готова поручиться за результат, поскольку вы не сообщили, для чего он нужен». Твоих слов достаточно. Карая приняла кровь в залог ваших обязательств перед сообществом морских жителей. Мы сдержим свое слово. Однако добавим еще одно условие. Как только станет возможным, мы покинем ваше море и вернемся домой. Я выпрямилась, уловив глубоко затаенную надежду предводительницы русалок, да и остальные морские леди примолкли, внимательно слушая каждое наше слово. Я правильно понимаю... Что вас сюда заманили нарочно? Мы связаны договором и не имеем права разглашать его условия, с тяжелым вздохом ответила русалка. А юрист? Мы пригласим его в гости и будем надеяться, что он случайно увидит договор, озвучила план моя собеседница. Рекомендую повесить его в уборной и для страховки предварительно накормить гостя жирным или слабительным, тогда точно увидит. Случайно, конечно, не удержалась я. Первыми оценили бесценный совет сестрички-русалочки. Они заливисто расхохотались, хлопая при этом руками по воде. Через пару мгновений к их смеху присоединились остальные голоса. «А ты не хочешь к нам в гости?» — поинтересовалась Карая, вновь подбираясь к моим коленям. «С удовольствием, но не сегодня». «И не под зельем», — подумала про себя. «Ты забавная». «И полезная сделала вывод главная русалка. Она склонила голову к плечу и, несколько минут напряженно думая, разглядывала меня, а затем протянула руку. «Меня зовут Тасса, я здесь главная», — Лейла представилась, пожимая руку. «А я, главное, на берегу, и, признаться, совсем не рада этому счастью, хочу в столицу». «Понимаю тебя, мы все тоже хотим домой», — «Мы даже не видели зеленый остров, свою родину», — пожаловались сестрой русалочки «Нас зовут Кат и Дат, и мы очень рады с тобой подружиться». Так просто улететь мне не дали. Сперва мы перезнакомились, затем выпили зелье дружбы, которое я, даже несмотря на свое опоённое состояние, трижды проверила, не постеснявшись опустить в бокал кольцо с Ониксом. На этом, разумеется, не разошлись». Обсудили учебный план, границы дозволенного и прочие нюансы. И напоследок, когда я уже сидела на метле, Тасса отпустила русалочек и дала совет. «Не ссорься с подругой. Не показывай чувства истинных эмоций. Разгадай, кто ее подослал и почему». «Благодарю тебя. Я планировала привлечь ее к обучению девочек. Так и поступлю». «Всегда будь начеку и... Лейла». «Да». Каты, Дат, не шутили. У русалок тонкий вкус. Мы вполне можем заменить тебя и твоих учениц в жюри. Думаю, местным жителям будет в радость проводить время на пляже, не опасаясь, что мы сделаем кусь. Она весело расхохоталась, махнула хвостом и скрылась в морской пучине. Я же нервно посмотрела на проказницу луну. Нашла, когда выползать из-за тучи. Я чуть не упала в обморок от ужаса, разглядев во всей красе, с кем полночи беседовала. В темноте я умудрилась уверить себя, что русалки — это просто девочки с хвостом. Зелье подтвердило, что так и есть Коварная. Посмотрела в сторону гор, за которыми скрывается тракт в столицу. По-хорошему нужно доложить в министерство и желательно лично. Может, поссориться с Гидеоном, чтобы не только поссориться. Так, Лейла, проговорила я вслух, сейчас спать, затем согласовывать новый учебный план с педагогами, обрадовать ведьмочек, пристроить к работе Марту, а к вечеру определимся, стоит ли навестить замминистра. В конце концов, ночью с ним беседовать куда приятнее, больше шансов выжить.